Главка четвертая. Переводчики часто попадают в из-за того, что им остаются неведомы самые элементарные идиомы и прихоти чужого языка. Следовало бы составлять особые словари таких языковых причуд. В этих словарях было бы указано, что «toe hat» — отнюдь не шляпа с высокой тульей, а цилиндр, что «evening dress» — не вечерний туалет, а «фрак» что fair girl не столько красавица, сколько блондинка, что traveler часто камевая жор, а не путник, что министра чаще всего не министр, а священник, и что genial отнюдь не гениальный. В книге Ветринского «Герцен» на странице 269-й приведена цитата из лондонского журнала «Критик» за 1855 год. Высшее достоинство Герцена – его гениальный дух. Конечно, это вздор. Читателю не следует думать, что англичане уже в 1855 году догадались о гениальности Герцена. В подлиннике должно быть сказано «genial spirits», то есть «открытая душа», «сердечность», «приветливость». Ветринский, не зная идиомы, превратил сдержанный комплимент в восторженную похвалу. Впрочем, я знаю перевод, где оспа, smallpox, оказалась маленьким сифилисом. Если собрать эти ошибки, которые попались мне в течение месяца при чтении английских книг, переведенных на русский язык, получится приблизительно такая таблица. Broad X – не широкий топор, но плотничий топор. Red Herring – не красная селедка, но копченая. «Дейгл» – не дагомеец, но итальянец, живущий в Америке. В американца – итальяшка. «Силинг-вакс» – не восковая печать, но сургуч. «Найт» – не только ночь, но и вечер. Это чаще всего. «Чайна» – не только Китай, но и фарфор. Highway, highwayman не столько высокий путник, сколько разбойник. Old George – не столько старый Джордж, сколько дьявол. Tower of Babel – не башня Бабеля, а Вавилонская башня. В одном переводе романа о Голсворсе читаем. О башня Бабеля! – вскричала она. Compositor – не композитор, но типографский наборщик. В приключениях Шерлока Холмса, изданных красной газетой, знаменитый сыщик, увидев у кого-то выпачканное тибографской краской руки, сразу догадывается, что это человек композитор. Месяц миновал, но ошибки несколько не реже продолжали бросаться в глаза. Чая не только кресло, но и кафедра. Когда во время какого-нибудь митинга англичане обращаются к председателю, они кричат ему. «Чэр, чэр», и тогда это слово нужно переводить «председатель». Я так и перевёл это слово в романе «Жив человек» Честертона. Другой переводчик того же романа передал это восклицание «кресло, кресло, кресло», и, должно быть, сам удивился, почему его герой кричит «бессмыслицу». «Паблик house буквально «публичный дом» у англичана отнюдь не притон для распутства, а всего лишь скромная пивная. «Комплекшн». Не комплекция, но цвет лица. Скандал. Скандал, но чаще всего злословие, сплетня. Intelligent, не интеллигент, но просто смышленый. Когда жена Поля Робсона сказала по московскому телевидению, что внучонок у нее не глупый ребенок, невежда переводчик заставил ее назвать малыша интеллигентом. Странно прозвучало ее заявление «Мой крохотный внук – интеллигент». Новел, не новелла, а роман. Гросс не великие, но грубые, постыдные, отталкивающие. Переводчик избранных рассказов Киплинга, вышедших под редакцией Ивана Бунина, не понял этого слова и переводил его то большой, то колоссальный. Примечание. Um... Киплинг, «Избранные рассказы», книга 2, Москва, 1908 год, страница страницы 15 и 270. Не верится, что эти книги редактировал Иван Бунин. Переводчик «Домби и сына», не догадываясь, что sweetheart есть просто ласковое слово, «милый», «милая», перевел «обще», восклицательный знак, «Услады нашего сердца». Переводчики с французского не отстают от, от переводчиков с английского. Оказывается, не все из них знают, что «le на проходе – не мост, но палуба. «La trompe de не газетный рожок, но выкрики газетчиков. «La пудр не пудра, но пыль. Между тем, по словам Горького, один переводчик напечатал А пролетарии покрыты пудрой и мрачной. Можно подумать, что каждый безработный во Франции употребляет парфюмерию Кати. Le grand de butte. Не проблески красоты, но родинки. Le Трусо de clé не целая приданная ключей, как выразился один переводчик Заля, а всего только связка ключей. Ладрес descent не обезьяний адрес, а ловкость обезьяны. Точно так же пеле до режим дебанан отнюдь не значит перевернуть вверх дном обычную жизнь бананов, а снимать кожуру с бананов. «Le plonjour à l'hotel» – не пловец в гостинице, но судомойка. Французская артист, равно как и английская артист, не актер, но живописец. Все эти промахи подмечены мною в середине 20 годов при чтении тогдашних переводов с французского. Теперь такой изобилия ошибок немыслимо, но все же они порой встречаются главным образом у неопытных молодых переводчиков, Может быть потому, что еще слишком мало словарей иноязычных фразеологизмов, идиом и так далее».